Глава 17 Холм Ситхи. Река, спокойная и неглубокая, осталась позади. На другом берегу, отражаясь в светлой воде, огромным костром догорал монастырь. Крики спаленных заживо людей давно стихли, и слышался только треск перекаленного камня и гул огня. Главная башня все еще держалась, возвышаясь среди пламени черной закопченной колонной. — Зачем ты это сделал? — просил Арнвит у Хаука тихо, когда кони вышли из воды на берег. — Повергая чужих богов, утверждаешь своих, — ответил конун бесстрастно. Глаза его внимательно шарили по земле, отыскивая следы прошедшего зверя. — Нет! — Эриль был просто взбешен. Таким Ивар его не видел ни разу. — Повергая чужих богов, ты губишь то, что от богов в себе, становясь просто злобным животным! «Неужели ты не видишь, что этот бог не такой, как другие?» Хаук не отреагировал на вспышку собеседника. «Он только себя объявил богом, а всех других назвал демонами, и те, кто им поклоняются, уже не люди. Нашим жрецам и здешним друидам и в голову такое не придет». «Не знаю, может, ты и прав», — запальчиво возразил Арнвид. «Но, сдается мне, удачи сегодняшнее деяния тебе не прибавит». «Поздно сожалеть», — пожал широкими плечами Конунг. Что сделано, то сделано. А что будет дальше, разве что Норнам, ведомо. До самого ночлега ехали молча. Даже слепому видна была холодная тень, внезапно возникшая отчужденности, пролегшая между Конангом и Эрилем. Утро, розовое и чистое, точно щечки девушки, застало викингов в седлах. Зевая и почесываясь, они клевали носами, но отряд упорно двигался на северо-восток. След рыкающего зверя тянулся, не прерываясь, и его не потерял бы даже самый неопытный охотник. Холмы постепенно сошли на нет, дальше потянулась ровная, как палуба дракара, равнина, кое-где перемежающаяся негустыми рощами. Слева винилась темная полоса леса, но раненый зверь вовсе не стремился укрыться среди деревьев. Он упорно двигался в известном ему одному направлении. В самый полдень, когда от жарких солнечных лучей дрожал воздух, а кони брели тяжело, спотыкаясь на каждом шагу, нервит неожиданно привстал в стременах, темные глаза его расширились. «Что это там?» — спросил он недоуменно, тыча пальцем прямо на север. Крохотные пятнышки на горизонте постепенно вырастали, превращаясь в Восполинские каменные глыбы. Некто чудовищно сильный поставил их кругом, а на некоторые положил еще что-то вроде крыши. Плиты поменьше, но все равно такие, что их не сдвинули бы с места и пять пар быков. — Кто это сделал? Даже на невозмутимом лице Хаука появилось удивление. Прочие глазели, откровенно разинув рты. — Может быть, йотуны? — шепотом предположил Нерейд. Он, должно быть, опасался, что каменные исполины от громкого голоса живут и сотрут в прах дерзких пришельцев. — Не может быть! — довольно уверенно ответил Арнит. Они лишь огромные тупые звери с разумом, как у пятилетнего ребенка. Им бы просто в голову не пришло что-либо сооружать. Вот ломать — это да. А если постарались боги? В любом случае, это построили очень давно, — заключил Хаук. И только тут Ивор, ранее оглушенный величием каменных монолитов, увидел, что многие плиты потрескались, иные вовсе лежали, вдавившись в землю или расколовшись на куски. Непонятно только зачем. Он тронул коня, тот сделал шаг и испуганно захрапел. Настолько внезапно на пустом только что месте возник человек. Длиннобородый, с неопрятными патлами на голове, в которых седина мешалась с рыжиной. На нем красовалось белое одеяние, перевязанное расшитым поясом. В руке была зажата ветка омелы. Очередной друид, каких уже много видели на землях Бретланды. — Ни шагу дальше! — спокойным, мужественным голосом проговорил он. «Гнев богов падет на того, кто осмелится коснуться каменных врат». «Вот этих вот каменюк, что ли?» — не очень почтительно спросил мне Рид. «Да нам, собственно говоря, совсем в другую сторону. Так, заглянули посмотреть». «Именно этих!» — не обращая внимания на дурацкие шутки рыжего викинга, кивнул друид. Было в его облике нечто странное, но что именно, Ивар никак не мог догадаться. Однако беспокойство грызло спину, а внутри рождалась дрожь. — Верный предвестник будущих неприятностей. — И для вас будет лучше, если поедете своей дорогой. — Ох, надоели что-то эти друиды! С ленцой пробормотал Вемунд, как бы невзначай оглаживая древко любимой секиры. — Проходу от них нет. В камелоте этот главный вечно глядит точно ворон на падаль. А тут еще всякие будут нам указывать, что делать, а чего нет. — Я понял тебя, Брит, сказал Конон после паузы. «Разворачиваем коней! Все равно след ведет в сторону!» Только отъехав на добрый десяток шагов, Ивар догадался, почему его так встревожил облик друида. В глазах седобородого служителя богов не было зрачков. Под веками виднелась сплошная дымчатая пленка, словно старик был слеп. Но ведь он явственно видел, что происходило вокруг. Ивар поспешно оглянулся, но позади было пусто. Лишь ветер гонял между исполинскими плитами облачка серой пыли. Холм вырос впереди внезапно, точно громадный прыщ, вспучившийся на толстой коже земли. Он был совершенно круглый, а зелень на склонах ярко сверкала, словно намазанная маслом. Пышно цвели, несмотря на конец лета, цветы. В воздухе плыли тяжелые сладкие ароматы. Всюду носились одуревшие пчелы, с трудом волочившие набитой пыльцой животы. След обрывался у самой границы холма, где обычная, чуть пожухлая трава резко сменилась, бодро торчащей, как ежовые иглы. Отпечатки задних копыт, вдавленные в серую почву, присутствовали, а вот дальше ничего не было. Дер на холме оставался нетронутым. — Что такое? — удивленно воскликнул Хаук и собрался уже сделать шаг вперед, когда Арнет неожиданно придержал его за плечо. — Не стоит туда ходить! — проговорил Эриль очень серьезно. — Я не понимаю, что это такое, но то, что это не просто холм, я знаю точно. — А куда делся зверь? — поинтересовался Конанг. «Думаешь, он перескочил через это... не знаю что?» «Вполне вероятно», — Арнвейд задумчиво почесал лысину. «Хотя однозначно ответить на этот вопрос я не могу». Но с другой стороны холма, как и где-то в окрестностях, никаких следов не оказалось. Как будто бы зверь, по весу превосходящий нескольких медведей, воспарил небеса, подобно велокрылой бабочке, и улетел с попутным ветром, или, что еще невероятней, провалился сквозь землю. «Ничего себе!» На лице Вемунда, который вместе с остальными изображал стаю гончих рыща по зарослям, было написано безграничное изумление. «Куда же он подевался?» «А я знаю!» — огрызнулся Нерид, переворачивая небольшой валун. Но кроме нескольких мокриц и крупного жука, который стремительно бросился на утеп, под ним никого не оказалось. Солнце медленно садилось за край земли. Наколовшись на острые вершины деревьев ближнего леса, оно будто истекало сияющей кровью. Свет резал глаза. От холма протянулась неправдоподобно темная и густая тень. «Все, хватит!» — крикнул Хаук с того места, где викинги оставили лошадей. «Встанем на ночлег, а утро вечера мудренее!» «Ни в коем случае не ступайте на этот холм!» — наставлял Арнвид дружинников, которые ночью должны были стоять в дозоре. Те кивали, а сами косились в сторону костра, где подрумянивалась, распространяя дуряющий запах жареного мяса, сбитая неридом птица. — Что бы ни случилось, даже если сам хозяин Вальхаллы явится вам и прикажет идти туда, то разбудите сначала меня, — добавил Хаук совершенно серьезным тоном, — и я уже с ним сам потолкую. — Вот интересно было бы посмотреть, кто кому рога обломает, — мечтательно вздохнув, сказал нерит Не дождешься, — сурово ответил Конанг под дружный хохот викингов. Ивор встрепенулся, спросу не сразу сообразив, где он и что с ним. Кто-то тряс его за плечо, грубый голос что-то кричал прямо в ухо, а голова очень медленно очищалась от сонного дурмана. «Но-то и гора сдрыхнуть. Вемунт в очередной раз встряхнул соратник. «Хлеще меня!» Ошеломленный подобной похвалой, Ивар потряс головой и, наконец, проснулся. Чуть заметно светились угли в костре. Невысокими холмиками лежали викинги, свежий ночной ветер обивал лицо. «Давай, сторожи!» Вемонт напутственно хлопнул Ивара по плечу и поспешно брякнулся на его место. Спустя несколько мгновений к ровному сопению Арнвида прибавился равномерный и могучий храп, который теперь не стихнет до утра. Едва заметно поморщившись, Ивар привесил к поясу меч. Поминутно зевая, обошел маленький лагерь, вглядываясь и вслушиваясь в окружающий мир. Едва слышно схрапывали лошади, где-то далеко противным голосом орала какая-то птица. Ночь была безлунной, облака все куда-то исчезли, и над землей раскинулся огромный купол из черной ткани, дырочками в котором выглядели звезды. Одни из них были зелеными, как трава, иные отливали желтизной, синевой море или алым пурпуром крови, но больше всего было белых. Небесный свод поворачивался медленно и величественно, и казалось, что с высоты доносится тихая музыка. Раздавшийся откуда-то из-под земли трубный звук заставил Ивара подпрыгнуть. Несколько мгновений молодой викинг прислушивался, не убирая руки с оружия, а затем покачал головой. Померещилось. Успокоившись, отправился проведать лошадей и тут же дернулся, едва не упав на ровном месте. Звук повторился, на этот раз громче и чище. Уже было ясно, что где-то рядом трубят в рог. Ивар огляделся, с трудом успокаивая заклотившееся в панике сердце. Вокруг было тихо. Все так же светились звезды, шуршал в траве ветер. Холм. От холма, который до сего момента был темен, исходило едва заметное серебристое сияние. Им, словно туманом, была окутана каждая веточка, каждый листок. Оно росло, усиливалось, сливаясь со струящимся сверху призрачным свечением ночного неба. Звук рога прозвучал еще ближе, еще сильнее. Вместе с ним явственно слышались конский топот и лязг оружия. Ивар, испытывая мучительные сомнения, оглянулся на соратников, будить или не будить, но прямой опасности не наблюдалось. Да и Гримнер, с которым так мечтал побеседовать Хаук, не появлялся, и молодой викинг решил подождать. Он лег и затаился тихой тенью среди других теней. Холм вспыхнул, точно в него ударила белая молния, и тут же погас. А в одном из склонов, где только что была густая трава, распахнулся темный провал, достаточно большой, чтобы в него прошел дракар. Он был затоплен тьмой, но изнутри, судя по всему, поднималось нечто светящееся. Слабый серебристый отблеск лег на окладки и точно в камни вырубленные стенки. Гигантская фигура всадника, сотканная словно из лунного света и алмазной пыли, выметнулась из провала с такой стремительностью, что Ивар не успел даже ахнуть. Копыта били прямо по воздуху, и всадник плыл, медленно и величаво поднимаясь к небесам. На голове его зимним инием светилась корона. Глаза пылали двумя холодными огнями, а у седла был приторочен меч, годный, чтобы разрубать скалы. С кончика лезвия стекал, растворяясь в воздухе, поток светящейся пыльцы. Прогудел Рок, и вслед за первым в небо вылетел второй всадник. Короны на его голове не было, длинные светящиеся волосы вились по ветру, а лицо было искажено гримасой дикого веселья. Именно он держал в руке длинный Рок, некогда принадлежавший линскому быку, Еще один чистый и сильный звук разорвал ночь. Всадники один за другим появлялись из-под земли, и вскоре целая их вереница плыла в зенит, поднимаясь выше и выше. Стелились по воздуху длинные хвосты коней, таких изящных, что при взгляде на них щемило сердце. Мягко стучали непонятно почему копыта. вору казалось, что великолепное зрелище никогда не кончится. Но вслед за последним призраком, костлявым стариком, обреженным в переливающуюся будто рыбе чешуя кольчугу, Из холма не поднялся никто. Провал чернел, точно яма, залитая смолой. Выше негде, едва заметно перемещалась цепочка светящихся огоньков. Слабо, едва слышно прозвучал рок, и все стихло. Вновь засвистел ветер, который до сего момента прятался где-то в кустах. не Несмело вякнула птица, ей ответила другая. Ивар кое-как встал, отряхнул с одежды налипшие травинки. Чувствовал себя таким потрясенным, словно ему на голову упало дерево. Внутри черепа гудело, перед глазами мелькали ослепительные видения, светящиеся кони, призрачные лица, исполненные отваги и благородства. Он оглянулся. Прочие викинги спали мертвым сном. Даже храп вему дозвучал глухо и не так раздражающе, как обычно. Звуки, издаваемые призрачной кавалькадой, не нарушили даже чуткий сон конунга. Черный провал в теле холма притягивал Ивара точно запах тухлятины и муху. До смерти хотелось заглянуть туда, увидеть, что скрывается под землей, куда не мог проникнуть даже взор арнеида Будучи не в силах противиться этому желанию, Ивар вытащил меч и направился к холму. Под ногами мягко хрустяли травинки, ночь пахла мятой. На мгновение он задержался перед самым склоном, помня о предупреждении Эреля. Возникло желание вернуться, тут же отброшенное прочь за мыслей. Была не была. Ивар решительно направился вперед и заглянул в провал. Сначала он увидел только тьму, затем вроде бы различил далеко внизу, в глубине, багровые огоньки. Чуть медленно перемещались, будто светляки, танцующий брачный танец. Стремясь разглядеть их получше, Ивар сделал шаг вперед, на холм. Нога зацепилась за кочку, и он, нелепо взмахнув руками, головой вперед ухнул в темный провал. Воздух злорадно засвистел в ушах. «От проклятья успел подумать Ивар, прежде чем удариться головой обо что-то твердое. В затылке хрустнуло, перед глазами расцвели алые и желтые огненные цветы. В ушах зашумело, точно ухитрился угодить в самое сердце водопада. Когда он вновь обрел способность соображать, то ощутил, что лежит на чем-то холодном. Вокруг темно, как в погребе. Лишь далеко вверху, в квадратном отверстии, подмигивали звезды. Его ладонь все еще сжимала рукоять меча. Внезапно тишину нарушили скрипучие, словно старые деревья на ветру, голоса. — Что здесь за шум? — спросил один, и во тьме загорелся слабый огонек. — И где? И ничего я не слышал, — ответил другой. — Пойдем посмотрим, — решительно заявил первый. И огонек начал приближаться. Ошеломленный ударом, Ивар попытался вскочить, но тело слушалось плохо. Он смог лишь приподняться, когда свет от необычно толстой свечи, которую держала перевитая синими жилами старческая рука, упал на лицо. «Человек!» — пораженно воскликнул первый голос. «И точно!» — поддержал второй. «Клянусь короной правителя!» «Что с ним делать?» — задумчиво проговорил первый. Ивр ощутил на себе два изучающих взгляда. Шатаясь, точно пьяный, он, наконец, встал на ноги. В голове все еще шумело, а мысли путались. — Что тебе здесь нужно? — обратился к нему один из голосов. Ивар не понял, какой именно. — Я должен видеть тех, с кем разговариваю! — Прохрипел он, сам удивляясь собственной отваге. — И он смел? — дребезжа заметил второй голос. — Покажемся? — Раздался щелчок, словно деревом стукнули о дерево, и неяркое свечение озарило пространство на несколько шагов в стороны, обнажив ровный земляной пол. Стены, если они тут были, равно как и потолок, терялись во мраке. Прямо перед Иваром замерли два старика в белых, похожих на друидские одеждах. Они были на две головы выше любого из людей, даже кари показался бы рядом с ними недорослем. Глаза цвета расплавленного серебра смотрели спокойно. а торчащие из густых волос уши заставили молодого викинга охнуть. Они были остроконечными и поросли шерстью точно у людей. В руках старики держали посохи, которыми можно было глушить быков. «Он ошеломлен», — сообщил тот старец, что был повыше. Он держал свечу, от которой исходил неправдоподобно яркий свет. «И явно не знает, с кем имеет дело», — заметил второй, тот, что был шире в плечах. «Кто вы?» — спросил Ивар, подтверждая догадку. — Любой, рожденный в Британии, когда-нибудь дослышал о старшем народе, о тех, кто живет под холмами. Первый старик улыбнулся, показав зубы острые и длинные, как у волка. — Так что ты, судя по всему, чужак. — Своего бы мы, может, и отпустили, а вот тебя вряд ли. — Лучше выпустите меня. Ивор, стараясь погасить предательскую дрожь, в мышцах скинул меч. Старики улыбнулись точно при виде ребенка, грозящего им ложкой. — Твою судьбу решит правитель, проговорил первый. Так что опусти оружие и следуй за нами. А вот этого не хотите? Ивор свернул из пальцев левой руки кукиш и изящно помахал им в воздухе, чтоб вас всех нитхек поцеловал. И ничего себе, какой нахал! И второй старик поднял посох чуть повыше. От него заструился яркий режущий глаза свет. Поняв, что на него сейчас нападут, Ивор сам бросился в наступление. Свистнул меч, рассекая воздух. Метнулось перед глазами что-то белое. Клинок неожиданно провалился в пустоту. Ивар кувырнулся, больно приложившись боком о землю, а когда вскочил, то старики оказались за его спиной. На их лицах были улыбки. «Быстр — Быстр! — сказал один. «Да — Да! — согласился второй. Решив, что над ним издеваются, его разлился и ударил вторично. Если в первый раз он хотел лишь перерубить колдовской посох, то сейчас целил прямо в сердце и вновь промахнулся. Инерция удара развернула его, но удивиться собственной неудаче и вооружение успел. Мускулы свело дикой судорогой, из глаз брызнули слезы боли. Едва хватило сил, чтобы удержаться от позорного вскрика. Голоса доносились точно из-за стены. — Вот так будет спокойно, — сказал один. — Поднимай его и пошли. — буднично проговорил второй. Свет вокруг погас, стало темно, а затем тело Ива, раскрюченное, будто прихваченный морозом куст, само по себе оторвалось от пола и куда-то поплыло. Это показалось бы приятным, если бы не сведенные мышцы. Сколько это продолжалось и куда его притащили, он не мог сказать. Просто боль вдруг прекратилась. Он брякнулся на землю, жадно хватая ртом воздух, как большая рыбина. Некоторое время лежал, ощущая, что весь мокрый от пота и прибоем колотится в висках кровь. Придя в себя, попытался осмотреться, но глаза, в царящие вокруг кромешной тьме, оказались бессильны. На ощупь выяснил, что находится в достаточно просторном помещении, стены были сплошь каменными, без щелей и каких-либо признаков двери. Как пленника закинули внутрь, оставалось лишь гадать. Воздух, тем не менее, был свежим, в нем чувствовался запах сырой земли, И что больше всего пугало, Ивару оставили меч. Это значило, вооруженного человека тут бояться не больше, чем муравья. Ивар сидел со стыдом, вспоминая то, что попал сюда из-за собственного любопытства. С ужасом думал о том, что там, наверху, соратники остались без дозорного, и любая мразь, подкравшаяся из тьмы, может перерезать их сонными. Собственная судьба его мало интересовала. Страшнее смерти ничего не будет. а уж ее избежать не удалось ни единому человеку во всем мире. В этот момент Ивар впервые ощутил то, о чем не раз говорил Хаук — спокойную, невозмутимую уверенность в том, что жребий судьбы уже выбран и что изменить его невозможно. Он сидел, привалившись к стене, и сам не заметил, как уснул. Разбудил его громкий голос, возгласивший «Вставай, человечи!» Подняв веки, Ивар обнаружил, что в стене напротив открылся широкий проход, А посреди подземелья, вперив в пленника яростный взгляд с желтых точно мед глаз, застыл тот самый лохматый гигант, который ночью мчался в небо, трубя в исполинский рог. От былой прозрачности в нем не осталось и следа. Высокая, стройная фигура была облачена в одеяние цвета спелой ржи. На поясе великана висел меч без ножен, и клинок его светился мягким золотом. Тут же был и рог, длинный, как человеческая рука, окованный драгоценным металлом. «Вставай, человече, и проследуй на суд!» Напыщенно повторил лохматый, чьи волосы остались рыжими цвета пламени. «Кто же будет судить меня?» — спросил Ивар, нащупывая рука меча. «Правитель!» — ответил его собеседник, поворачиваясь спиной и тем самым демонстрируя полное презрение по отношению к пленнику. Ивар поднялся, решив пока не обращать внимания на оскорбление. Гордо задрал подбородок, натянул на лицо выражение полного равнодушия, подражая тем самым конунгу, и двинулся за провожатым. Они шли широкими, ярко освещенными коридорами. Желтоватый, похожий на солнечный свет, лился непонятно откуда, и сотни бликов бегали по украшающим стены панелям из чистого золота. Вычеканенные на них фигурки животных и птиц, казалось, двигались, а деревья шевелили ветвями, точно по ним пробегал ветер. Несмотря на то, что находились они явно под землей, потолки были высоки, а воздух свеж. На встречу попадались обитатели подземного селения, все они были слишком высоки для человека. Острые звериные уши шевелились, ловя шорохи, а от взгляда глаз золотого или серебряного цвета Ивара бросала в дрожь, которую он изо всех сил скрывал. Они миновали лестницу, уступами спускающуюся более чем на два человеческих роста, прошли арку из белого, как только что выпавший снег, камня и очутились в саду. Незнакомые деревья с широкими темными листьями стояли, раскинув толстые ветви, стволы их серели в полумраке. Пятнами радуги на зеленой траве смотрелись цветы. Алые, желтые, синие — всех формы и оттенков. Оглашая воздух громогласным пением, сновали ярко окрашенные птицы. Одна из них бестрепетно села на плечо рыжеволосому гиганту, Чирикнуло нечто приветственное и тут же улетело, отчаянно трепеща крылышками. А вот неба наверху не было. Ивар нарочно закатил глаза, чтобы посмотреть. В вышине, скрытой колышущейся белесой дымкой, угадывался потолок. Ты только был ли он на самом деле или привиделся? Об этом у молодого викинга размышлять времени не было. Прямо посреди зелени, под сенью могучего бука, стояли простые деревянные лавки, и сидящие на них очень внимательно разглядывали Ивара. Были тут те самые два старца, которые не очень дружелюбно встретили провалившегося в холм викинга, и еще один, с куда более длинной бородой и злыми точно две осы глазами. В нем Ивар признал последнего из ночных всадников. А между стариками, как орел среди воронов, выселся могучий воин в короне, не так давно ветвший ковалькаду в зенит. Глаза его пылали, точно в черепе горел костер белого пламени, а меч, притороченный к поясу, оказался прозрачным, будто его выточили из горного хрусталя. Сквозь него были видны травинки. Просвечивал коричневый бок скамьи. «Вот, значит, как!» — густым басом проговорил хозяин странного меча, не давая пленнику возможности удивиться. «Уже и в чужих землях прослышали про богатство ситхи. Что ты скажешь на это, грабитель?» Взгляд пылающих глаз ощутимо давил. Казалось, что он обжигает лицо. Перед его владельцем хотелось пасть на колени, с трепетом ожидая решения собственной судьбы. Ивар с трудом преодолел это желание. — Я не грабитель, — ответил он, едва ворочая языком, словно тот вдруг стал железным. — Ничего я не знаю ни про какие богатства. Я попал сюда случайно. — Случайно? — скинул бровь тот, кого, судя по всему, называли правителем, и глаза его вспыхнули еще ярче. А по короне, которая тоже была прозрачной, прокатилась волна бликов. — А ну скажи, еху! один из стариков, встретивших выров в подземелье, встрепенулся. — И злокозненно обрякнулся нам, чуть не на головы! — проговорил он скрипучим, как колодезный ворот, голосом. — А потом яростно бросился на нас с мечом, точно волк рыкающий. — Отвечай, воин, было такое или нет? — правитель вновь обратил взор на лицо Ивора, И тот почувствовал, что покрывается потом. — Да, я свалился в отверстие, оставшееся в склоне холма, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — А меч поднял только тогда, когда меня отказались выпустить наружу. — Ага, выжидал момента, чтобы проникнуть в холм и завладеть сокровищами! — выкрикнул третий старец, сердито сверкая глазищами. — Смерть ему! — Не спеши, Неда! — посадил правитель излишне ретивого советника. — Пусть справедливость будет знаменем ситхи, а не жестокость. — Отвечай, человече, как ты оказался возле холма? — Преследуя зверя, заночевал я рядом, — ответил Ивор, решив ничего не говорить о спутниках. — Может, до них кровожадные обитатели подземелья не доберутся? — Был разбужен звуком рога, а потом, споткнувшись, упал в дыру. — И тише надо дудеть, — наставительно заметил тот старец, которого назвали Эоху, глядя на рыжеволосого великана. «А то будешь всех подряд!» Хозяин рога обиженно выпрямился, глаза его сверкнули. «Это... с каких это пор мы оглядываемся на жалких людишек?» Грозно вопросил он. «Может, нам вообще не покидать холм даже для ночной охоты?» «Будет вам ссориться!» Понял руки правителей, спорщики замолкли, лишь бросали друг на друга свирепые взгляды, в которых было мало любви. «Отвечай, человече, и учти, я читаю в твоем сердце!» — С какими помыслами стремился ты в наш холм? Хотел похитить тайны колдовства или просто золото? — Да не хотел я лезть в ваш холм. Потеряв терпение и забыв об осторожности, заорал Ивар. — Идите вы в Хель со своими сокровищами! До вчерашнего дня я вообще не знал, что в этом клятом Бретланде кто-то живет в земле. — Вряд, — предположил тот старик, который до сих пор молчал и сам же себе ответил. — Не похоже. — Он говорит правду, ладно. — Тихо, совсем не так, как до сих пор проговорил правитель. — Сердце его свободно от корысти. — И что же с ним делать? — вопросил Адна. — Убивать теперь как-то неловко, отпускать не хочется. Сделать его одним из нас? — Без его согласия это невозможно, — очень строго проговорил рыжеволосый обладатель Золотого Меча, бросив на Ивара странный взгляд. — А мы спросим, — сказал правитель. — Выбирай, человечи. — Мы можем убить тебя, а можем оставить жить внутри холма. — Ты не будешь знать жажды, голода и усталости, — нараспев заговорила оху. Болезни в испуге уйдут от тебя прочь. Ты овладеешь чарами и всегда будешь жить среди красоты. Пороки и грязь тварного мира не коснутся тебя сотни лет. — Соглашайся, — назойливо подсказывал благожелательный вид того из ситхи, кого назвали Адна. и вся мудрость мира будет твоей. «Соглашайся!» — кричал яростный взгляд рыжеволосого воина. «И мы вместе поскачем к звездам, обгоняя ветер». «Соглашайся!» — шелестели листья в чудесном саду, подобного которому нет, наверное, даже в Асгарде. «И ты каждый день сможешь приходить сюда?» «Нет!» — тяжело, словно выдирая из себя пук волос, ответил ивор Без боли и страданий жизнь уже не жизнь. Не увидев уродства, никогда не оценишь красоты. Я отказываюсь. — Ну что же, — покачал головой правитель, — ты сам сделал выбор. Убивать тебя не за что, отпустить не можем. Значит, ты все равно останешься здесь навсегда. Но уже не гостем, а пленником. Ива расщитил, как почва качается под ногами, словно он вновь оказался на палубе. а дыхание застревает в груди точно отъевшийся хомяк в норке. — Фиахра, проводи его туда же, где он был. Правитель с Схитхи кивнул ржеволосому воителю. — Идем, — сказал он, подходя вплотную. Ивар кивнул, изо всех сил стараясь выглядеть раздавленным, и медленно потащился вслед за владельцем чудесного рога. Остался позади сад с его ароматами, вместо травы под ногами вновь оказался камень. Проплыла над головой арка, Взгляд правителя перестал жечь спину. Они поднялись по лестнице и свернули в коридор, широкий, словно торная дорога, но пустынный, как могильник в полночь. Фиахра важно вышагивал впереди пленника, не глядя по сторонам. Как только они миновали перекресток, Ива родним скачком настиг своего провожатого. Обеими руками вцепился в перевязь, на которой висел меч цвета осенних листьев, и что есть силы рванул на себя. Раздался треск рвущейся кожи, а за ним изумленный скрик. Ивар отлетел назад, едва сохранив равновесие, и тут же выпрямился, подняв сверкающее оружие. Руки жгло, точно ухватил за раскаленный слизок металла, но он не выпускал меч, направив острие прямо в грудь рыжеволосого великана. — Что ты задумал, человечи? — прогремел под сводами разъяренный рык фияхры. Глаза его нестерпимо пылали, но в голосе слышалась растерянность. — Тебе все равно отсюда не выбраться! — «А это мы посмотрим!» — Ивр сделал выпад, заставив могучего Схитхи отшатнуться, и что есть сил бросился бежать назад по коридору. В своих способностях одолеть Фиахру, пусть даже безоружного, он сильно сомневался. На повороте сшиб кого-то высокого, возмущенно вскрикнувшего. Не оборачиваясь, устремился дальше. За спиной что-то орали, а он мчался, словно заяц, уходящий от хищника. Нырнул в низкий коридор, освещенный по-человечески, факелами. Обливаясь потом, взбежал по лестнице и заметался на круглой площадке, не зная, какую из четырех дверей выбрать. Где-то внизу слышался шум погони, решившись, толкнул плечом крайнюю слева дверь, протиснулся в образовавшуюся щель и плотно прикрыл дверь за собой. В коридоре, где он очутился, было темно, а когда Ивар разобрался, что за странный свет падает через окна, то едва не вскрикнул от радости. Светлые прямоугольники, лежащие на противоположной от окон стене, могла породить только луна. Он метнулся к окну и замер, ошеломленный. Луна действительно была. Огромная, похожая на изъеденный коростый лик древнего божества. Висела она в угольно на черном небе, а в ее призрачном свете катил волны мрачный серый океан. От окна к волнам, лижущим под скал далеко внизу, вела отвесная стена. Выругавший Сибор побежал дальше. Тащить огромный меч, хотя и легкий, оказалось неудобно. Молодой викинг пристроил его на плече, где тут и подпрыгивал, ныряя съехать в сторону и впиться в затылок. Ладони жгло, но уже не так сильно. Окна мелькали по левую руку, открывая одну и ту же картину, а коридор казался бесконечным. Бежать становилось все труднее. Дыхание стало тяжелым, словно после дня гребли, а спина взмокла. Одно было хорошо. Погоня во главе с яростным фиахрой где-то отстала. Дверь поперек коридора выскочила из тьмы совершенно неожиданно, точно разбойник из засады. И ударился об нее всем телом, та неожиданно легко поддалась, и он кубарем вкатился в помещение, освещенное уже знакомым рассеянным светом. Только падение и спасло его от неминуемой гибели. Над головой свистнул клинок, раздался раздраженный скрик. Ситхи, не желая гоняться за пленником, попросту устроили ему засаду. Уж они-то наверняка хорошо знали, куда ведет неправдоподобно длинный коридор, который никак не мог уместиться даже под таким большим холмом. Ивр слепо ткнул в сторону клинком, к собственному удивлению попал. Раздался крик боли и ярости. Викинг отпрыгнул к стене. На него насели сразу трое, орудующие стальными, необычно изогнутыми клинками. Золотой меч порхал в руках, словно бабочка, легко отражая удары. Ивар ранил одного, обезоружил другого и, не желая испытывать судьбу дальше, бросился в первую же попавшуюся дверь. Вдогонку ему метнули нож, который просвистел мимо и с лязгом отлетел от каменной стены. На пути беглеца выросла массивная металлическая решетка. Не задумываясь, зачем она может быть нужна, Ивар протиснулся между толстенными в руку прутьями и, тяжело хрипя точно загнанная лошадь, побежал дальше. Впереди открылась огромная, полная резких запахов пещера, Влетев в нее, Ивар поскользнулся на рассыпанном по полу песке и только восстановив равновесие, понял, что видит вокруг: клетки. В вышину больше мачты дракара, а размерами такие, что в них можно было засадить даже кита. Но китов тут не было, зато хватало других, куда более странных созданий. В ближайшей клетке вил тугие петли, блестялой чешуей дракон, словно сошедший со знамен короля Артура. При виде человека он зашипел и разинул пасть. Блеснули длинные, как кинжалы, клыки. Ивар невольно отпрянул, обогнул злобного гада по широкой дуге и направился дальше. Миновал клетку, в которой лежало нечто похожее на сугроб белоснежного меха. Прошел мимо единорога цвета сирени, который посмотрел на викинга с такой разумной тоской, что сердце того подпрыгнуло. А у следующей клетки замер, будучи не в силах двигаться дальше. За толстыми матово-блестящими прутьями стоял, изогнув змеиную шею, тот самый зверь, за которым викинги гнались сюда от самого Камелота. На ляжке виднелся след от стрелы Нерейда, вот только из утробы чудовища не доносилось никаких звуков. «Печенка Фенрера!» — выругался Ивор. «Вот он куда спрятался!» Он услышал за спиной шаги и стремительно развернулся, но было уже поздно. С обеих сторон, грозно блестя круглыми щитами из светлого металла, приближались воины в полном вооружении. На головах их были шлемы, На первый взгляд ажурные, легкие, но Ивар мгновенно понял, что даже чудесный золотой меч пробьет их не сразу. Блестели наконечники копий. На этот раз забеглеца взялись всерьез».